Глава 20. В западне. В боевых условиях руководство несколькими группами, разделенными значительными расстояниями, сильно усложнялось, а порой становилось и просто невозможным из-за отсутствия связи. Сообщения приходили со значительными опозданиями, чаще всего со скоростью пешего курьера. В ожидании известий оставалось только строить догадки о том, что происходит у твоего соседа, про которого в прежние времена можно было сказать, что находится он у тебя под боком. В то время как Кийск решал на ферме вопросы, связанные с эвакуацией, пока собирались в дорогу жители базы, а специалисты из исследовательского центра пытались извлечь какую-то полезную информацию из вскрытого механика, Баслов продолжал изыскивать новые способы остановить продвижение механиков к базе. Никому, в том числе и самому себе, Баслов не мог... И не хотел признаться, что не знает, как действовать в сложившейся безнадежной ситуации, а потому продолжал с отчаянной решимостью взрывать отстроенную механиками дорогу на любом участке, где только удавалось подобраться к полотну. Взрывы превратились для него из средства борьбы в самоцель, позволявшую создать хотя бы видимость активного противостояния врагам. Механики, между тем, сосредоточив на конечном участке пути значительное количество техники, продолжали продвигаться вперед, не обращая внимания на то, что дорога позади них разворочена взрывами. Восстановлением ее занималась техника, подтягиваемая из города. Один из механиков теперь постоянно двигался впереди, рядом с расчищавшим путь комбайном. Заметив огонек, бегущий по запальному шнуру к заранее заложенной на пути следования дороги мине, он легко обрубал его лазерным лучом. Глядя на это, Баслов приходил в бешенство и, казалось, готов был кинуться на механиков с голыми руками. Останавливала его только неопреодолимая стена ужаса. То, что капитан медленно, но верно теряет контроль не только над ситуацией, но и над собой, не оставалось незамеченным для солдат. В возможность держать механиков уже не верил никто, и никому не хотелось бессмысленно подставлять себя под удар. Баслову становилось все труднее найти исполнителей для своих приказов. Солдаты избегали попадаться командиру на глаза. День клонился к закату. Ни механики, ни их техника в отдыхе не нуждались. Строительство продолжалось прежними темпами. Самое позднее, к полудню следующего дня, дорога должна была упереться в ворота базы. Все уже настолько свыклись с мыслью, что пришельцы покидают дорогу только в случаях крайней необходимости, что не сразу поняли, что происходит, когда четверо механиков сошли с серого покрытия, развернулись в линию и не спеша двинулись вперед. Их низкочастотные генераторы не были задействованы, Но уже одно то, что более сильный и хорошо вооруженный противник предпринял наступательные действия, посеяло в рядах обороняющихся состояние, близкое к панике. Навстречу им раздалось только несколько разрозненных выстрелов, да кто-то бросил бомбу под ноги одному из механиков, на взрыв которой тот не обратил никакого внимания. Баслов руганью и угрозами пытался собрать и снова бросить в бой свое войско, Но приближающиеся механики пугали солдат куда сильнее, чем размахивающий автоматом командир. Начавшееся отступление быстро превратилось в бегство. Когда в ворота базы вбежали солдаты, кричащие, что механики уже близко и минут через десять будут здесь, на территории началась безумная паника. Женщины хватали на руки детей и бежали, сами, не зная куда и зачем. Мужчины, по большей части, с оружием в руках, метались от дома к дому, ища кого-нибудь, кто бы сказал, что следует делать. Все указания и инструкции о боевых позициях, которые следовало занимать в случае нападения на базу, в момент реальной опасности словно вихрем выдуло из головы. На заднем дворе, у ворот, грунтовая дорога, от которых вела через лес к ферме Степашина, возникла давка. Люди, почти инстинктивно рванувшиеся в первый момент к воротам, теперь остановились в нерешительности. Приближалась ночь, а путь до фермы был неблизким. Весь имевшийся в наличии транспорт был занят под перевозку продовольствия в новый лагерь. Отправляясь на ферму, Кийск велел собираться, пообещав прислать повозки с лошадьми утром. Крики, плач детей, голоса зовущих друг друга, потерявшихся в толпе родственников, все смешалось в единой, нервно-вибрирующей, вот-вот готовый взорваться, звуковой пузырь. Толпа раскачивалась взад-вперед, готовясь сама себя вытолкнуть за ворота. И в этот момент в проходе ворот возникла фигура капитана Баслова. В расстегнутом бушлате, с автоматом в руках, он встал на дороге и выстрелил в воздух. «Назад!» — заорал он. «Все назад!» — в лесу механики. «Мы будем защищать базу!» «Механиков пока только четверо», — сказал, подбежав к капитану рядовой Берг. «Рассеявшись по лесу, люди смогут добраться до фермы, оставаться на базе верная гибель. Мы будем сражаться здесь. Лагерь подготовлен к обороне. Но капитан...» Оттолкнув солдата прикладом, Баслов двинулся вперед. Толпа на заднем дворе, пропуская его, раздалась в стороны. «Давайте, идите!» — закричал, указывая автоматом на раскрытые ворота Баслов. «Пусть уходят все, кто хочет! Через две минуты я закрою ворота, и больше ни один человек не покинет базу и не вернется назад!» Женщины стояли в нерешительности, крепко прижимая к себе детей и нервно перешептываясь. Дилемма казалась неразрешимой. Страх находился по обе стороны ограды. Не обращая более внимания на собравшуюся ворот толпу, Баслов направился к центральной площади. «Немедленно закрыть все ворота!» — крикнул он, запрыгнув на бортик пустого бассейна. «Всем занять свои боевые места! Ничего ужасного не произошло! Мы сумеем отстоять базу!» Кто-то бросился выполнять его приказы, но большинство остались стоять на месте, Площадь перед бассейном быстро заполнялась выходившими из домов людьми, услышавшими громкий голос Баслова. К ним присоединились и женщины, вернувшиеся с заднего двора, так и не решившиеся покинуть базу. «Что происходит?» — подбежал к Баслову Киванов, все это время занимавшийся вместе с техниками изучением механика. Махнув рукой в сторону, Баслов дал понять Борису, что сейчас не до него. «Мы опоздали с эвакуацией», — сказал он, обращаясь ко всем собравшимся. «Единственное, что мы можем сделать сейчас, — это попытаться отстоять базу. В ангаре лежит мертвый механик. Кто еще не видел его, может пойти и посмотреть. Их можно убить, и мы делали это уже не раз. У нас есть оружие, и мы будем сражаться». Механикам, по-видимому, была хорошо известна планировка лагеря разделившись еще на подходе к базе, они вышли к ней сразу с нескольких сторон. Они не думали нападать на людей. Трое блокировали выходы, перекрыв их тускло мерцающими в сгущающихся сумерках защитными экранами, которые использовали в городе. Четвертого видно не было. Одновременно с разных сторон зазвучали их ровные неживые голоса, обращенные к людям. «Внимание! Не пытайтесь покинуть лагерь! Сохраняйте порядок и спокойствие!» «Утром прибудет транспорт, который доставит вас в город, где для вас приготовлены жилые секции». Высокие прочные стены, с неимоверным трудом возведенные по настоянию Баслова, дабы создать надежную защиту от нападения извне, превратили базу в огромную мышеловку, запертую механиками. Сплошного кольца вокруг базы не было, и здоровые и крепкие мужчины могли бы перебраться через стену и попытаться уйти в лес». Но в лагере, кроме них, были женщины, дети, раненые и больные. «Будьте вы прокляты, твари жестяные!» Пронзительным, срывающимся на фальцет голосом закричал Баслов. Выхватив у кого-то из рук бутылку с зажигательной смесью, он запалил на ней фитиль и побежал по аллее, ведущей к центральным воротам. Размахнувшись, он швырнул горящую бутылку в голову механика, выступающую над перекрытием ворот. Бутылка разорвалась, попав в периметр защитного поля. Вспыхнувшая горючая смесь выплеснулась на ворота. Киванов обернулся, когда кто-то тронул его за локоть. Рядом стоял Вейзель. «Как вы думаете, это единственный возможный финал нашей истории?» — спросил он. «Похоже, что от нас уже ничего не зависит», — ответил Борис. «Да», — соглашаясь с ним, — кивнул Вейзель. Последней битвы не получится. Если бы механики хотели уничтожить нас, они бы легко это сделали. Но они уготовили для нас иную участь. Должно быть, к существованию в виде матрицы, подсоединенной к искусственному телу, можно привыкнуть. Но когда я представляю это, мне становится не по себе. Послушайте, доктор, но ведь если матрица представляет собой просто копию человеческого сознания... О том, что прежний его носитель был человек, я делаю предположение только исходя из внешнего сходства корпуса механика с человеческим телом. И тем не менее, если матрица управляется с механиком, то с этим может справиться и живой человек. Чисто теоретически да, но для этого потребуется подсоединить сознание человека к контуру чувственных ощущений механика. Что произойдет с человеком после этого? Возможно ли будет возвращение его сознания в прежнее тело в недеформированном виде, я судить не берусь. Но чисто технически вы смогли бы это осуществить? В госпитале имеется бездействующая система для сканирования памяти. В случае необходимости можно бы было попробовать воспользоваться ее внешним контуром. Ну так давайте попробуем. Вейзель посмотрел на Киванова едва ли не с восхищением. «Мне кажется, что сейчас, когда нам отпущен срок жизни только до завтрашнего утра, не самое подходящее время для научных изысканий». «К черту науку!» Киванов схватил Вейзеля за руку и потащил за собой кангару, в котором находился механик. «Если нам удастся оживить механика и управлять им, то можно будет попытаться под его прикрытием вывести людей с базы». Безумная идея безнадежно покачал головой Вейзель. «У вас есть другие предложения? Если сегодня мы не попытаемся сами залезть в механика, то завтра окажемся там помимо собственной воли». «Вы, кажется, говорили, что вам это не по душе?» «Я не знаю, сможет ли человек без какой-либо специальной подготовки справиться с управлением механика. Я попробую». «Вы хотите сделать это сами? А у вас есть другие кандидатуры?» «Вейзель, ничего не говоря, только плечами пожал». Берг окликнул Киванов, знакомого солдата. Увидев Бориса, тот сразу же подбежал к нему. «Ты сейчас чем-нибудь занят?» – спросил Борис. «По-моему, до утра все свободны», – к его усмехнулся Берг. «Каждый занимается, чем хочет или считает нужным». «Нам нужна твоя помощь». Киванов положил руку солдату на плечо. «Мы готовим прорыв». Попробуй добраться до фермы и предупредить Кийска, что нам потребуется его поддержка. «Во время отступления многие из ребят остались в лесу», — сказал Берг. «Возможно, они ушли как раз на ферму. Куда же еще?» «Скажи Кийску, чтобы он не пытался атаковать базу, а ждал начала нашего прорыва. Его задача — увести людей». «Хорошо», — кивнул Берг. «И пусть не удивляется, если на нашей стороне окажется механик». Берг удивленно приподнял бровь, но, не задавая вопросов, снова кивнул. «Попробуй перелезть через забор за теплицей. Там, по-моему, самое безопасное место». Киванов хлопнул солдата ладонью по плечу. «Давай, мы надеемся на тебя». «Не сомневайтесь», — улыбнулся Берг. Махнув на прощание рукой, он зашагал по парковой дорожке, поправляя на ходу ремень автомата на плече, и вскоре исчез среди сгустившихся теней. «Может быть, стоит сказать о нашей затее Баслову?» — негромко спросил весель «Не думаю», — покачал головой Борис. «В этом деле нужен холодный расчет, а у петра сейчас боевая лихорадка».